Глава 20. На тренировку мы шли в разном настроении, хотя в основном все радовались. Во-первых, с парнями будет веселее. Во-вторых, что у них там за тренировки? Так, разминка для колченогих любителей. Нечета нашим уж точно. Добродушно усатый Борисыч выстроил нас всех в два ряда напротив друг друга. Как ни странно, вечно голдящие футболисты на тренировке вели себя прилично и на головах не стояли, как я это себе представляла. И вообще, походили на людей, даже спортсменов. Отправив парней бегать, борисыча просил нас на предмет типичных тренировок, выяснил имена, пообещав пусть и не сразу, но всех запомнить, и тоже отправил на забег по футбольному полю. Тут-то и начались первые отличия от наших тренировок. У нас разминка была короткой — бег, разогрев мышцы, быстрая растяжка. Потом углубление разминки какой-нибудь серии сальтов, ляков или разножек. Но в этот раз мы только бегали не меньше получаса, а потом бегали еще, но уже ускорялись. Потом бегали на перегонки, потом бегали очень медленно. После Борисыч разделил нас на две команды, и мы бегали соревновательную эстафету, передавая друг другу палочку. «Они в свободное от футбола время отбираются на Олимпиаду по легкой атлетике?» — ворчала Жанна, убирая с красного лба мокрую насквозь челку. Я даже ответить не смогла, потому что покраснела и вспотела ещё больше, а перед глазами давно появились тёмные пятна. Бег я всегда ненавидела, считая самым скучным занятием на свете. Даже брусья лучше бега, а брусья — мои личные мучители. «Да ладно вам, прикольно же!» — это замечание Лерки. «Просто кто-то натренирован жир гонять», — ответила Жанна. Подруга сразу надулась. «Но она правда всегда бегала больше нас всех» в том самом балоневом костюме, которым грозилась труха. И, как правило, бегала Лерка после взвешивания. Иные ее пробежки тянулись часами, поэтому сегодняшняя разминка была и что легкая прогулка. «Построились», — скомандовал Борисыч. Еле перебирая ногами, мы встали напротив футболистов. «Итак, девочки, Елена Анатольевна сказала, что вы знакомы с концепцией круговой подкачки, только это у нас называется разминкой». «Мы еще не размялись?» «Тренировка вообще планируется?» «Работать будем в парах, чтобы каждый успел отдохнуть. 30 секунд один, 32 второй, затем переход, и так три круга. Все все поняли. Впрочем, если нет, парни объяснят». Он распределил всех по парам, не сильно заморачиваясь по этому поводу, просто ткнул стоящих напротив каждого из нас футболистов и отправил в путь. Напротив меня оказался милый блондин с копной шикарных густых волос, которые он собрал в хвостик, и белозубой улыбкой. Но когда я подошла к кубу, на которой полагалось запрыгивать, рядом уже стоял Вик. Чтоб его! Из-за бешеного количества бега я уже и забыла, что он здесь. Сможешь запрыгнуть?» Он указал на куб, который был мне по пояс. Отвечать на такое было ниже моего достоинства. Вика мой молчаливо-красноречивый ответ чем-то несказанно порадовал. Он улыбнулся раздражающей улыбкой, которая шла ему так сильно. «Хочешь пари?» Спросил он. «По-твоему, я должна ответить «хочу, не зная условий»?» Условия простые. На каждой точке мы соревнуемся. Кто больше напрыгнет на куб, кто сделает больше оленей. Примечание редактора — серия беговых прыжков. Кто дольше продержит уголок. Примечание редактора — классическое удержание угла. Затем суммируем победы и выявляем чемпиона. Пока другие рассредотачивались по снарядам, я быстро оценила предложенные для разминки упражнения. В принципе, ничего такого, с чем я была бы не знакома. И да, я немного задолбалась из-за бега, но соревновательный дух — это то, чем отличается спортсмен от обычного человека. Во мне этот дух силён, порой я просто не могла с ним бороться. Вот как сейчас. Я посмотрела на Вика и кивнула. Он проиграет без вариантов, парень не представляет, с кем связался. Я предпочту умереть на этом поле, но не уступить. Увы, это даже не шутка». Один из моих отчимов звал мое упрямство то бараньим, то самоубийственным, и все советовал смягчиться. Но черта с два. Борисыч дунул в свисток. И мы начали. Вика долел меня в прыжках на всех кругах. Все-таки он футболист, у него ноги более мощные. Зато я в два раза больше отжалась, а на уголке и вовсе отдыхала, пока он весь обливался потом и дрожал, как осиновый лист, особенно на последнем круге. Обратные отжимания остались за ним, прыжки через барьеры и скакалка тоже. Ходьба в отжимании была моей, как и отжимания с прыжком. На третьем круге у меня даже ноги подкосились, и я свалилась на землю, но, конечно, встала и завершила начатое. Путь к победе всегда непрост. Заканчивали разминку, мы с Виком возле барьеров. Там же оба и упали. Трава приятно холодила спину. и Я дышала часто и жадно, но мне всё равно не хватало воздуха. В ушах шумело — Я почти не слышала, что творилось вокруг и не готова была воспринимать реальность, но в голове уже вела подсчеты. Так, если на первом круге я победила его семь раз, то он, выходит, взял девять побед. Стоп, не девять, а восемь. У нас была одна ничья, зато на втором круге... Так, что было на втором круге? Думай, Лана, думай. Не так уж ты и устала, чтобы не вспомнить, тем более тут речь о победе. Так, вы двое. Надо мной навис Борисыч. Взгляд его метался от меня куда-то вправо. Видимо, там валялся Вик. «Не знаю, что у вас происходит, но мне не нужны детские смерти в летнем лагере. Это понятно? До конца тренировки занимаетесь растяжкой». «Но...» — забормотал Вик. «Никаких ног, Ромов. Посмотри на себя. Весь бордовый и на помидор похожий. И ладно сам. Девчонку зачем так замучил? За что?» «Боже!» Прозвучало так, словно я какая-то жертва. «Почему это сразу он меня замучил?» Я аж села от возмущения, хотя секунду назад была уверена, что встать не смогу в принципе. Может, это я его? Потому что, юная леди, я его знаю. А меня не знаете? Теперь как минимум запомнил и уже боюсь. Борисыч улыбнулся внезапно мягко, хотя труха за такое покарала бы незамедлительно. А теперь давайте, сладкая парочка, отлеживайтесь и на растяжку. Посмотрите, как другие играют в футбол. Что? — возмутился Вик и тоже резко встал с травы. — Урок хороших манер, Громов. Нельзя мучить девочек, их надо беречь. Борисыч ушел к остальным. Мы с Виком остались у барьеров. Посмотрев друг на друга без малейшего удовольствия, мы синхронно отвернулись, а потом наблюдали, как остальные строятся, выбирают капитанов и распределяются на две команды, чтобы сыграть в футбол.